От холода кружилась голова, и он прислонился к ограде, прижал к албу руку в варежке. Он стоял у вальера с волками. Он вспомнил, как они стояли тут с Луизой, а волки так и не подошли близко. Но теперь под навесом возле ограды лежали три волка. Рядом с морисом стояла пожилая пара в почти одинаковых серых пальто. Он их только что заметил, машина не подъезжала, наверное, шли от стоянки. Жёлто-серые глаза волков смотрели на него сквозь проволоку, напряжённые, безразличные. "Это лесные волки?" спросил Моррисон у пожилой женщины. Открыв рот, он почувствовал, как в лёгкие хлынул ледяной поток. Женщина медленно развернулась. Её лицо неочёткое, морщинистое, и только глаза с синими льдинками уставились на него. "Вы местные?" спросила она. "Нет," ответил Моррисон и женщина отвернулась, снова стала смотреть на волков. Их ноздри вздрагивали, принюхиваясь к ветру, ерошилась короткая белая шерсть. Куда так пристально смотрит эта женщина? Там что-то говорят, и это не про него, а понять можно лишь, когда все кончено и забыто. Тело онемело, он пошатнулся. Краем глаза он видел, что картинка старой женщины разросла и заколыхалась, словно бы исчезла, и перед ним открылась страна. Она простиралась на север, и, казалось, он видит уже и горы, покрытые снегом, блистающие под солнцем вершины, видит лес, а потом другой, и голую тундру, и белые отвердевшие реки, а дальше там, где сошла бесконечная ночь, замерзшее море.